Глава 10. Атака Джао. Талис парил в своём подводном дворце. Анатомия тела Джао позволяла видеть всё. У них имелось 24 глаза, расположенных по окружности. Десятки щупалец, выходящих из тела четырьмя пучками. Щупальца могли удлиняться до нескольких метров, когда Джао охотились. Но это касалось не криля, а мелкой рыбяшки. Они убивали её сильнейшим ядом, который выделяли щупальца. Об этой их особенности никто не знал. А они не афишировали. На своей планете, в родном океане врагов не было. Решившему напасть грозила неминуемая, почти мгновенная смерть. И вот теперь наступило время, когда избранные завершили обдумывание и пробудились к активной деятельности. Обдумывание ситуации с Кипдега заняло не очень много времени. Талис надеялся еще некоторое время по руководить цивилизацией единолично, но, видимо, запас доверия исчерпан. Больше ему этого сделать не дадут. Ранее он вынашивал план, согласно которому собирался вовсе устранить от большой политики принятие решений избранных, чтобы узурпировать власть, но потом ситуация вышла из-под контроля, и пришлось отказаться от плана. Но только на время. Как только случай подвернется, Талис обязательно осуществит задуманное. Нужно вывести из кризиса зашедшую в тупик внешнюю политику, а уж потом двигаться вперед. Толис даже себе не признавался, что прежде всего он виноват в произошедшем выходе из-под контроля тернаков, а потом целого межгалактического союза. Виноваты кибдего обстоятельства, тернаки, кто угодно, только не он. И, конечно, Джао в целом. Такое положение дел сохранялось всегда. Впрочем, все, что случилось, лишь небольшие неприятности по сравнению с другими звездными секторами. Скоро все войдет в прежнюю колею, и над цивилизациями вновь установят контроль. В огромный подводный зал стали вплывать избранные. Сверху поплыл криль. Избранные занялись поглощением, одновременно обмениваясь мыслями Вот в поле их видимости попал Талис, который не торопил события, а просто ждал вопросов. Главный аналитик цивилизации Онем, засверкал огоньками радости. Талис, мы все обдумали и решили не нападать на Кирдига. Пусть всё идёт так, как идёт. Это позволит сохранить под контролем другие цивилизации. Очень умное решение, но запоздалое. Избранные чуть не подавились, не понимая, что имеет в виду Талис. Ситуация требовала ясности. И Избранный Гур попросил Талиса ввести в курс дела избранных, которые вышли из процесса обдумывания. Талису ничего не осталось, как приступить к повествованию. Его никто не перебивал. Он подробно рассказывал обо всём, правда, несколько переиначивал события и ставя себе в заслуги принятые им меры. Повествование длилось очень долго. Когда Талис закончил, никто не задал вопросов. Избранные вновь впали в процесс обдумывания и переваривания информации. Поэтому Талис оставил их и отправился в командный центр. Приходилось постоянно находиться на связи и что-то корректировать. Прошло значительное время, пока избранные усвоили весь объем информации, которую довел Талис, и могли продолжить общение. Талис Если отбросить подробности, то ты потерял контроль над цивилизацией тернаков. Межгалактический союз тоже вышел из-под контроля. С Кибдега вообще история непонятная. Мы уничтожили их или нет? В целом, информация понята правильно. Что касается Кибдега, то они изобрели новую технологию и сумели увести планету в портал. Куда они полетели, я отследить не смог. То есть их нет в звёздном секторе, и где они теперь неизвестно, совершенно верно. Более того, в битве с флотом Межгалактического союза ты потерял половину объединённого флота. И это верно. Как мог выйти из-под контроля межгалактический флот? Об этом расскажет со. Послушаем. Далее говорил Со, сопредседатель межгалактического союза. По окончании последовал ожидаемый вопрос, который задал избранный Аия. Получается, что в отсутствии сопредседателя Свелла ты не смог удержать контроль над цивилизацией. «Все произошло неожиданно. Свелл обманом увел флот из-под моего контроля. Неважно, как Но не только увел флот. Он еще и захватил власть, а вас выслал». Да, это так. Вопросов больше нет. Странная ситуация, начал главный аналитик ОНИМ. Ты италис проиграл по всем статьям и на всех направлениях ослабил наши позиции. Более того, упустил Кирдега если объявил войну нужно было довести ее до логического конца, до разгрома. А так мы получаем мощного врага, который в бою с нами не потерял ни одного корабля, да еще и укрепился флотом тернаков». Согласен с аналитиком. Гур, отвечающий за безопасность, засверкал огоньками беспокойства. «Кибдига нападут на нас, обязательно нападут. Полотаи цивилизации Олан ничего не смогут противопоставить. А если нападут с Тернаками, то у нас и вовсе вариантов спасения не будет. Мы допустили фатальную ошибку, раскрыв координаты нашей планеты. Наше существование под угрозой. Уже дважды нас грозились уничтожить. Первый раз дипломаты Кимдега, второй раз лидер Тернаков. шантажировал уничтожение. На третий раз точно уничтожат вместе с нами. и сразу решат все проблемы. На мой взгляд, избранный Талис поставил цивилизацию на грань уничтожения. В связи с этим предлагаю воспользоваться правилом отстранить избранного Талиса от принятия судьбоносных решений, но оставить в совете избранных. С ним согласились единогласно. Одномоментно Талис из единовластного правителя превратился в персону Нонграта, к чьему мнению теперь никто прислушиваться не будет. Его политика потерпела полная фиаско. Джао пришлось отступить по нескольким позициям. Более того, они приобрели врага, который только укрепился. Талис смог выиграть все баталии, ему не повезло, и теперь все неудачи повесили на него. Мне понятна ваша реакция. Я принимаю решение избранных как должное. Но подумайте, как бы каждый из вас поступил на моём месте. При всех минусах есть и неоспоримые плюсы. Например, мы знаем о новом способе перемещения кибедгов в пространстве. И главное, мы знаем, что нам нужно срочно и в полном секрете покинуть эту планету. В будущем нам снова станут угрожать уничтожением но они не догадаются, что нас там уже нет. Мы сможем нанести очень мощный и неожиданный удар. Избранные слушали Талиса без интереса. Им предстояло принимать решение по дальнейшему существованию цивилизации и укреплять сферы влияния во всех звездных секторах. Необходимо подумать о дальнейшей экспансии и открытии новых цивилизаций, но все это возможно осуществить только при двух условиях. Первое если оставить этот звёздный сектор Кибдега, а самим навсегда из него исчезнуть и жить дальше. Второй путь гораздо сложнее уничтожить цивилизацию Кибдега. Время для принятия решений имелось. И избранные шевеля мантиями и посверкивая огоньками парили в зале подводного дворца. Торопиться не стоит. Теперь решение нужно принимать неспешно, выверено. Идилюй, раздумий нарушил доклад оператора внешних сканирующих комплексов. Избранные, информация достойна того, чтобы вы её рассмотрели. Что за информация? Только что в звёздной системе Тернаков буквально ниоткуда появился целый боевой флот. Что за флот? Данных нет. Наших особей там тоже нет. Как он себя ведёт? в дреев, недалеко от планеты Кред. На планете Сос действительно становится неспокойно, констатировал гур, отвечающий за безопасность. Нас прикрывают флоты Аланов, так что тревожиться не о чем!» Думаю, это не так избранный Айя. Рядом с цивилизацией Тернаков мы не можем чувствовать себя в безопасности. Мы знаем, на что способны их флоты. Мы в курсе, что они под контролем Кибдегай. Мы уверены, что Кибдегай уничтожены и обязательно нападут на нас, им известны координаты планеты Солас. Более того, боюсь, что мы опоздали с эвакуацией. Тернаки могут блокировать все подступы к планете. Вы звучате краски, Гор. Пока никакой опасности. Но в одном я с вами согласен. Нам нужно срочно эвакуироваться на планету Лот в созвездии Волны. Предлагаю дать указание правителю Волнской цивилизации, чтобы подогнал космические баржи, наполненные водой. В них мы сможем преодолеть огромное расстояние до нового дома. Идея хорошая. Пусть будет так. Избранные приняли решение эвакуироваться. Гур связался с особой, отвечающей за контроль над правителем цивилизации Алан Трасинием. Узнал обстановку. Никаких неожиданностей, все стабильно и под контролем. Правитель Аланов с воодушевлением воспринял распоряжение Джао и обещал в ближайшее время подогнать баржи. Ну вот. Проблема практически решена. Осталось немного подождать, и мы покинем эту планету. А в будущем не допустим подобных ошибок. Талис молчал, понимая, что эвакуация может сорваться в любой момент. Тернаки и Кипдега наблюдают за флотом Аланов и могут его здесь блокировать, но делиться предположениями не стал. Его сейчас слушать никто не будет. О нем вспомнят, когда зайдут в тупик под орудиями вражеских флотов и будут просить: "Спасти их. Нужно отдать должное избранным". Хотя они и обладали завышенным самомнением, но понимали, что опасность в этом Звездном секторе подстерегает их везде. Поэтому Избранный Онем позволил себе обратиться к Талису. Избранный Талис: "При всех ошибках, допущенных тобой, ты владеешь ситуацией лучше нас". Что думаю, что наш амплан. План хороший и своевременный, но, возможно, неисполнимый. Почему? Как только кимдега и тернаки засекут флоталланов с баржами, скорее всего, атакуют нашу звездную систему, посчитав, что мы готовимся нанести по ним удар. Предположение невероятное, однако, учитывая, что теперь мы ничего не знаем о намерениях тернаков, вполне может быть. К тому же, вы пропустили сообщение о появлении флота. Заметьте, он появился неожиданно, ниоткуда, но появился и представляет собой реальную силу. Тут впору подумать, что рядом с нашей планетой тоже может появиться вражеский флот и нанести удар. Версия Талиса очень не понравилась избранным, и они слегка смутились. Мысли смешались, образы стали неразборчивыми. Они просто испугались. Никто и никогда им не угрожал, а тут вполне реальная опасность, которая могла подвести черту под существованием их цивилизации. Через некоторое время избранные вновь обратились к Талису. Ты довел цивилизацию до такого состояния, что мы должны спасаться бегством. Тебе придется и разбираться. Не соглашусь с вами, избранные. Союз скипдига одобрили все вы, и я тоже. В том, что случилось, виноваты только Кибдега. После его слов появились эмоции согласия. Он продолжил свою мысль. Остался только один выход ложный удар по цивилизации Тернаков. и под прикрытием этого удара эвакуация. Талис, такой удар, авантюра чистой воды. У вас, избранный Гуру, есть другие предложения? Предложение ни от кого не поступило, и избранным пришлось согласиться под давлением обстоятельств. Избранные: раз вы вновь доверяете мне судьбу нашей цивилизации, нужно действовать быстро, не раздумывая, иначе будет поздно". И с этим предложением согласились напуганные избранные. Талис вновь обрел только что оброненную власть, и понятное дело, наполнился гордостью и величием. Что, впрочем, не помешало ему выдвинуть план решительных действий. Мы не можем позволить атаковать тернакские флоты Аланса. Почему? Последовал закономерный вопрос избранных. По той простой причине, что флоты Алансов будут нас эвакуировать, охранять и защищать, а нападут на тернаков флоты подконтрольная нам цивилизация флонов». Избранным по большому счету, все равно кто нападёт. Главное, чтобы операция прикрытия или отвлечения внимания от наших секторов прошла успешно. Приняв решение, медлить не стали. Связались с цивилизацией флонов и распорядились срочно выступить в боевой поход против тернаков. Флоны находились под плотным контролем Джао и без возражений направили флоты по указанным координатам. Теперь задача состояла в том, чтобы Тернаки обнаружили угрозу. Расстояние между цивилизациями значительное, но не запредельное. Флоном придется лететь несколько месяцев, поэтому угрозу Тернаки обнаружат не скоро. Решили подсказать Ботлану, откуда ему грозит опасность. Лидер Ботлан занимался делами. Их стало намного больше. Свобода принесла им массу вопросов, которые раньше решали джао. Теперь приходилось и думать, и все делать самим. Кибдега помогали. Их посольство всегда откликалось на любую просьбу. Кроме Кибдега Тернаки ни с кем не поддерживали контакты, даже с межгалактическим союзом. А зачем? рассуждал Ботлан. У нас есть кибдеда. Всё, друзей достаточно. Других не нужно. Политика не самая сильная наша сторона. Да и смысла нет. У нас есть всё. Наш мир существенно отличается от других теплокровных цивилизаций. Мы не претендуем на их территорию, а не на нашу. Технологии строятся по разным принципам. Например, работа с квантовыми установками и материалами не вызывает проблем. Если у теплокровных такие квантовые установки нужно охлаждать, а температуры очень низкие, то у нас они имеют естественное охлаждение. Кубиты работают устойчиво и долговечно. Размышление прервал доклад оператора дальсвязи с сообщением, что с ним хочет общаться избранный Талис. Очень странно. Мы закончили с ним все дела. Что ему нужно? И было хотел отказаться от общения, но любопытство взяло верх. Что заставило уважаемого избранного Талиса снизойти до общения со своими недавними слугами, А теперь свободной цивилизацией. Твои мысли полны яда и недоверия. Мы не заслужили этого. Джао контролировали вас, но заботились о процветании тернаков. Разве ты можешь упрекнуть нас в обратном Боттлен растерялся. Действительно, цивилизация развивалась поступательно. В твоих утверждениях есть здравый смысл, но нам пришлось вести бессмысленную и ненужную войну. Мы потеряли много тернаков и кораблей. В этом ваша вина. За свое благоденствие и наше покровительство небольшая плата. Что тебе нужно? Ничего. Мы просто продолжаем заботиться о вас. Вы нам не безразличны. Поэтому побеспокоил тебя с одной единственной целью предупредить, что на твою цивилизацию готовится напасть флоаны. Их боевые флоты уже взяли курс на твою звёздную систему. Помни, мы всегда заботились о вас и продолжаем это делать сейчас. Ботлан несколько ошарашенно раздумывал над тем, что сейчас произошло. Получалось, Талис прав, и только что доказал это, предупредив о нападении. Может, зря мы вышли из союза с Джава. Может, отыграть назад. Но здравый смысл подсказывает, что за альтруизмом всегда стоит что-то еще». Пока лидер не мог понять поступка Джао, поэтому логично решил посоветоваться с послом Тонга, который более искушен в дипломатических делах и интригах. Тонга Байков решил остаться у Тернаков, так как в новой галактике жизнь только налаживалась, атмосфера была непригодная для жизни и только разворачивалась. Сколько это продлится, неизвестно, а тут все понятно и ожидаемо. Так он думал, и как показали события, очень ошибся. Джао снова его удивили нестандартностью мышления. На связи лидер Ботлен, доложил оператор. Байков тут же ответил. Приветствую вас, высокочтимый лидер цивилизации Тернаков. Благоденствие и чистого льда. И тебе посол здоровья и процветания. Вот всегда думал, что значит ритуальная фраза, принятая у вас. Как понять процветание? У нас цивилизация подпитывается энергией звезд, И на наших планетах есть растения. Послал ему мыслиобразы деревьев и цветов. Растения цветут. Цветы для нас очень красивы». Не вижу в них ничего хорошего. То ли дело горные вершины с ледяными шапками и комфортной низкой температурой, атмосфера пропитанная метаном. Каждому свое, лидер. Пожалуй, так. А у меня небольшая новость с большими последствиями. Слушаю внимательно. Со мной на связь вышел избранный Талис и убеждал в своих добрых намерениях. Мол, переживает и беспокоится за нас. Поэтому передал предупреждение о том, что курсом на нашу звездную систему движутся боевые флоты цивилизации флонов, и даже дал координаты. Странное предупреждение и забота. Что это, по-вашему, значило, посол? Очень неожиданно и странно. Откуда Джао знают о намерениях флонов? Вы о них раньше слышали? Может, встречались? Будучи под контролем Джао, мы встречались со многими цивилизациями, но с флонами точно нет. Даже не знаем, где находится их звездная система. Джао ничего просто так не делают. Скорее всего, они что-то замыслили. Возможно, цивилизация флонов находится под их контролем, и они намеренно направили их флоты на вас. Но зачем? Самое простое объяснение Хотят снова взять вас под контроль. Взять под контроль силой практически невозможно. У нас очень мощный флот. К тому уже недавно прибыл командующий Мэй. Он восхищён походом. Ему там пришлось поучаствовать во многих битвах и везде вышел победителем вместе с Кипдига. Его флот оснащен вашим оружием и гипердвигателями, позволяющими быстро преодолевать пространство. И прекратил транслировать мыслеобразы, поражённый такой простой и очевидной мыслью. Вы подумали о том же, о что и я? А почему бы командующему мне вместе с флотом не посмотреть, кто это там на вас собирается напасть, а заодно проверить боеспособность и способность Всё гениальное просто. Спасибо, посол, за продуктивное общение и анализ ситуации. Я приглашаю команду Ичвомея к себе на аудиенцию. Вы тоже можете присутствовать. Благодарю, лидер. Почту за честь. Такой поворот в развитии событий Джао не предусмотрели, и для них маневр Тернаков станет настоящим сюрпризом. Командующий Мэй вместе со своими экипажами наслаждался отдыхом на планете Крет. Их обласкал лидер, и цивилизация приняла как героев. Отдых командующего прервал вызов к лидеру цивилизации. Мэй сразу отбыл. Лидер ждать не любил. Скоро уже входил в пещеру Ботлана. Там находился посол Тонга с секретарем и о чем то беседовал с лидером. Мэй уловил обрывки мыслей и образов. О, вот и герой цивилизации, проходи. Командующий, посла Тонга, ты знаешь. Да, лидер, знаю. И восхищаюсь силой и умением Кильдего воевать. Вместе с флотом Новикова мы разбили объединённый флот цивилизации Релов. Интересно, расскажи поподробнее. Мы старался. Его рассказ занял много времени, но он того стоил. Лидер не просто задал вопрос. У него созрел план удара по флоту флонов на Марше. Что скажешь, посол Тонга? Только одно невероятная победа. Вот что значит воевать вместе с союзником. Я не об этом. Можно таким же образом провести рейд против флонов. Координаты их флота известны. Сейчас их захватили и ведут наши сканеры. Мысль интересная, лидер. А если это ловушка, подстроенная Джао? Джао хитроумии политики. Вполне возможно. Но их ждет сюрприз. Они не знают о наших технологиях и думают, что мы направим весь флот навстречу флотам. А мы сделаем вот что. Ботлан изложил примерный план действий, который заключался в рейдиг флоту флонов и одновременной имитации ухода объединенного флота по указанным джао координатам. Хитрый ход, похвалил Тонга. Не только хитрый, такой ход позволит узнать истинный замысел Джао. Вполне возможно. Лидер, есть один момент с походом. Какой? командующий Командующийми. На наших кораблях смешанные экипажи, гипердвигателем и орудием управляют кибдега. Думаю, их командование нужно поставить в известность. Посол, вы выполномочно решить такой вопрос? Вполне. Я дам команду экипажам следовать с вами для выполнения операции. Ещё вопросы, командующий? Больше вопросов нет. Тогда организуем поход. Вы выдвигаетесь со всеми, а потом уходите в рейд, чтобы вас не засекли Джао. Сколько потребуется времени на операцию? Сообщу позже. Нужно, чтобы команда гипердвигателя рассчитали время полёта. Как только рассчитаете, доложите. Талис сообщал избранным, как обстоят дела с операцией прикрытия. В целом все шло неплохо. Тернаки поверили в реальность угрозы. Да и угроза на самом деле реальная. Правда, для такой мощной цивилизации недостаточная. Но когда тернаки разберутся, дело будет сделано. А, может, и не разберутся. Просто уничтожат флоты флонов и все. Избранные Тернаки привели свои флоты в боевую готовность и стартовали навстречу флотам флонов. У нас появилось время для проведения безопасной эвакуации нашей цивилизации на планету Лот. Баржи со всеми необходимыми условиями для жизни прибудут в ближайшее время. Пора готовиться в дорогу. Хорошая работа, Талис. Как мы поступим с нашими верными слугами Ктонами? Они сильная подводная раса, незаменимые бойцы. Избранные оним. За время нашего существования на планете сколько раз они требовались? Один раз, против посольства Кигдега. Верно, но они не справились. Думаю поступить так: часть ктонов на отдельной барже возьмём с собой для защиты на новом месте жительства. Кто знает, какие виды живут там под водой? Остальные останутся здесь и будут хранить этот мир для нас. Возможно, когда пройдут все опасности, связанные с Кибдегом, мы вернёмся, а возможно, вернутся наши потомки. Хорошее решение. Предлагаю избранным поддержать. И они поддержали. Но Талис понимал, как только Джао окажется вне досягаемости опасности, ему всё припомнят и продолжат бойкот, который временно прекращён. Там с ними я становлюсь очень уязвимым. Меня отстранят от принятия решений и практически от власти. И так будет долго, возможно, до конца моей жизни. Устраивает ли меня такое будущее? Нет, не устраивает. Может остаться? Мысль вначале испугала, но обдумав ее, Талис пришел к выводу, что не так уж она и плоха. Я остаюсь здесь. У меня имеются все коммуникации с цивилизациями. Смогу основать новое общество Джао без избранных. Буду править только я. Торопиться не стоит, нужно все еще раз обдумать. Он решил остаться. Все складывалось очень хорошо. Джао эвакуируются, подумают, что покинули планету Соус все особи, а Талис с оставшимися Джао затаятся. Когда про них все забудут, примутся за дело. Та Лиса не волновала, что таким образом он вносит раскол в цивилизацию Джао. Он отстаивал и обеспечивал в будущем свои интересы. Теперь нужно притворить в жизнь принятое решение, что, впрочем, не так-то просто. Аланы подогнали баржи и встали на орбиту планеты. Наступил ответственный момент размещения в транспорте. Специальные челноки сновали между орбитой и поверхностью, поднимая Джао на орбиту. Оборудование оставляли на планете. Зачем его тащить с собой? На новом месте есть всё необходимое. Избранные разместились на отдельной барже. Не было только Талиса. Впрочем, о нём никто особо не говорил. Он сообщил, что расположится в барже с ктонами, чтобы успокаивать их во время транспортировки. Они плохо переносили полёты. Избранные даже обрадовались такому решению. Общество Талиса их тяготило. Он давил на них своим опытом. А Талис рассчитал правильно, оставил на планете третью часть джао, самых молодых и работоспособных. А отправил старшее поколение к заняв ими свободные баржи. Своё пребывание имитировал на одной из барж. Избранные, всё готово. Можно стартовать. Алонские корабли сошли с орбиты и взяли курс на Лот. Аталис прекратил все внешние связи, чтобы сомнений не осталось, что ни одного Джао на планете нет. Тернаки наблюдали передвижение огромных невоенных кораблей алонов. Они отследили их старт, но особого значения не придали, но дальнейшие события заставили задуматься. Через несколько суток весь флот Аланов сошёл с орбиты планеты Соос и взял курс на свою звёздную систему. Планета осталась открытой, никакой защиты. Что бы это могло значить? Лидер не понимал и решил посоветоваться с послом Тонга. Тот тоже наблюдал старт флотов Аланов, но не мог понять смысла манёвра. Планета ведь оставалась без прикрытия так думал не только он, но и лидер, который с ним связался, и недоуменно сообщил, что алонский флот ушел. Не знаю, попробуйте связаться с избранными. Ботлен последовал совету. Операторы активно вызывали на связь избранных, но безуспешно. Потом сообщили, что сканирование показывает отсутствие всех техногенных сигналов на планете СОАС. И посолы Ботлан находились в недоумении, не понимая, что задумали Джао. Возникло ощущение, что они вообще покинули планету. Предлагаю провести разведку. Посол Тонга перевел внутренний взгляд на Ботлана. Насколько такой ход законен и как отнесутся к нему Джао? «Согласен, не лучшая мысль. Могут расценить как нападение. В таком случае остается только ждать и наблюдать. Время покажет, что произошло. Нет, ждать не будем. У нас корабли с гипердвигателями. Войдем в их звездное пространство, просканируем планету и сразу идём в гипер. Никто ничего не поймет. Что касается соблюдения договоренностей, то они нарушили их первыми, направили сюда флоты цивилизации флуанов. Ты думаешь, они? Уверен. Только вот что они задумали, я не пойму. Хорошо, посол. Разведку лучше провести на вашем корабле. Он менее заметен. Согласен. Откладывать не будем. Я даю команду стартовать одному из моих кораблей. Сколько времени займет операция? Несколько часов. Есть предложение. У меня оборудован для вас отсек с атмосферой и всем необходимым. Можете пока отдохнуть, а потом обменяемся мнениями по результатам разведки. Спасибо за предусмотрительность. Тогда мы остаемся». Отлично. Адъютант вас проводит. Тонга Байков отправился в отсек вместе со своим адъютантом Кибдига, который исполнял обязанности переводчика, защитника и советника. В отсеке адъютант взял анализ атмосферы, проверил и удовлетворенно разрешил снять скафандр. Байков снял скафандр, походил, разминаясь, потом попросил установить связь с корветом своего флота и дал команду стартовать к планете Сос. Быстро провести разведку, просканировать пространство и возвращаться. Ни в коем случае не светитесь. Выходите на скорости, сканируйте, снимайте все параметры и снова в гипер. Жду обратно через пять часов. Времени дал с запасом. По расчетам должны уложиться в три часа. Так и вышло. Прибыли и доложили, что планета девственно чиста. В океане только морские обитатели, никакого присутствия разумных существ и технологий. Ничего. И джао там нет. Лидер, мой звездолет вернулся. Тот его перебил. Заходи, вопрос слишком серьезный, нужно обсудить. Байков, нехотя натянул скафандр, и они с адъютантом вновь пошли в пещеру Ботлана. Тот восседал на своем черном троне, увидев посла, начал общение в ментальном режиме. Адъютант тут же переводил. Что удалось узнать твоим разведчикам, посол? И информация невероятная. После такого вступления Ботлан даже спрыгнул с трона. Планета пуста. Там нет никого, кроме морских обитателей. Джао покинули планету. Они эвакуировались. Испугались. Возможно, но факт остается фактом. Теперь мы потеряли очень сильный козырь и не сможем их сдерживать угрозы и уничтожения планеты. Куда они могли направиться? Маршрут неизвестен. Вернее, все выглядит так. Флот Флоталанов разделился и пошел по десяткам направлений. Отследить все маршруты нереально. Чем такой ходжо угрозит нам в будущем? В общем-то, ничем серьезным. Будут нападать без предупреждения и скорее всего перестанут контактировать с нами. Проблемы не вижу. Гиперпространственными двигателями они не обладают, а значит, скрытно не нападут. Мы всегда их сможем засечь на марше. Согласен. Мы сказал, что ваш президент обещал прислать подкрепление. Если обещал, значит, пришлет. Как только флоты закончат установку новых двигателей. Такая обязательность радует. Теперь появилось время заняться укреплением цивилизации. И здесь вы нам вряд ли поможете. Разные условия жизни и как итог, разные технологии. Многие технологии разные, но есть и общие. например, квантовые, которые требуют для функционирования низких температур. У вас естественно низкие температуры, а мы тратим массу энергии для охлаждения квантовых кубитов. Я давно думал создать совместные группы ученых для работы над перспективными проектами. Такая инициатива приветствуется. Можно создать две группы: одну здесь, а другую на лагуне». Да будет так. Приступаем к подготовке и реализации проекта. На этом встреча закончилась. Тонго Байков остался доволен решениями, которые они с лидером наметили для реализации. Беспокоило исчезновение Джао, хотя на самом деле ход ожидаемый. Зачем им в самом деле светиться и подставляться? Джао привыкли работать за кулисами, так чтобы никто не подозревал, что они руководят всеми процессами. А тут пришлось появиться на поверхности внешней политики «Звездного сектора. И стало ясно, кто ловит рыбку чужими руками в мутной воде. Скорее всего, эвакуация прошла на заранее подготовленную планету, и найти ее быстро вряд ли удастся. Теперь-то они точно удвоят старания, чтобы не быть обнаруженными. По прилету на флагман посол занялся подготовкой доклада правительству Лагуны. Клет, возглавляющий объединенный флот цивилизаций флонов, смешно склонив голову, посмотрел одним глазом на дисплей навигатора. До звездной системы Тернаков предстояло лететь много оборотов звезды. Клет переступил с лапы на лапу на своей жордочке. Флоны птицеподобная цивилизация, насчитывающая не одну тысячу лет своего прошлого, эволюционировали, вышли в космос и колонизировали свою звездную систему. Однажды во время охоты один из флонов случайно выловил в океане красивую медузу. Проглотить сразу не смог, великовато оказалось. А пока летел к берегу, пришло осознание, что об этой медузе нужно заботиться. Так И пошло. Медузы жили почти в каждом гнезде и обязательно у вожаков стай. Вот так флоны и попали под контроль Джао. Технологии пошли в гору, жизнь цивилизации улучшилась. Единственный отрицательный момент время от времени приходилось воевать. Сами флоны внешне различались. В зависимости от вида, они походили на цапель, другие на птеродактилей, третьи Как правило, Важаки стай на огромных орлов. В целом мирная цивилизация не склонная к агрессии, но под влиянием Джао флоны создали достаточно мощный флот и периодически устраняли неугодных. Вот и сейчас Мрон Важакстаи направил флот в звездную систему, расположенную достаточно далеко, чтобы наказать неизвестную цивилизацию тирнаков. Мрон знал, какими мощными кораблями они располагают, но имел секретное оружие против этих кораблей. Знания передали боги. Тепло, главный враг Тернаков и их кораблей. Боги показали, куда нужно бить и как. Снаряд паковался в специальное поле при низких температурах, снабжался кодами опознавания, прорывал оборону Тернаков, вгрызался в обшивку и взрывался, выделяя много тепла которая быстро уничтожала корабль. Способ очень эффективный. Джао его нигде не применяли, но вот пришло время наказать взорвавшихся тернаков, поднявших лапы на своих богов и благодетелей. Мотивов, конечно, флоны не знали, но твёрдо верили в необходимость выполнения миссии. В сравнении с тернаками, флоны безобидные существа, превращенные Джао в орудие возмездия. Колет нарушил рутинный полет флота, приступив к погружению в сон. Лететь долго, чтобы скоротать время, экипажи уходили в анабиоз. Для этого использовали специальные капсулы, которые замедляли все процессы в организме. Проснувшись, флоны не ощущали, какое огромное количество времени пролетело. Очень удобно и эффективно. Оставить флот без присмотра командующий не мог. Поэтому на всех кораблях дежурила небольшая смена операторов, которые менялись. В случае возникновения опасных ситуаций экипажи экстренно активировались, но процесс занимал время. Если его нарушить, флону грозит гибель. На марше, когда вокруг на многие световые годы никого опасаться некого, работали только дежурная смена и сканирующие комплексы. Система жизнеобеспечения на минимуме. Надо сказать, огромная экономия ресурсов и энергии. Боевые комплексы находились в неактивном состоянии. Получалось, что флот на марше почти беззащитен. Мы раздумывал, как поступить с флотом флонов: уничтожить его на марше или дать возможность активироваться. Без сомнения, боевые комплексы флота в неактивном состоянии. Прошлый опыт говорил, что раньше сами тернаки попадали в такие ситуации с кибдега, но поделать ничего не могли, потому что находились под контролем. И только благодаря командующим Чекту и кораблёву удалось договориться, а впоследствии освободить цивилизацию тернаков от контроля Джао. Джао. Как я раньше не подумал, нужно дать команду экипажу надеть защиту. Во флоте флонов обязательно присутствует Джао, и могут взять нас под контроль. Тут же по кораблю отдал приказ. Командующему хотелось повторить трюк Кораблёва, когда он смог нейтрализовать Джао на корабле Тернаков, но понимал, что у него нет таких возможностей и способностей. Обращаться к Ибдега, обслуживающим гипердвигатели и установку Последний вздох не хотел. Такого уговора с послом Тонга и лидером цивилизации Ботлана не было. Оставался один выход атаковать без вариантов. Флот вышел из гиперпространства на встречном курсе. Скорость не сбрасывали, вышли в боевом построении, брали флот флонов в клешни с двух сторон. На таких скоростях бой длился доли секунды. Преимущество Тернаков неоспоримо. До огневого контакта осталось меньше двух минут. Сигнал боевой тревоги прорвал тишину кораблей флонов началось экстренное пробуждение экипажей. Дежурные смены метались, пытаясь активировать боевые комплексы, но лап не хватало, а главное, не было времени. Вожак влетел в рубку, увидел паникующую смену и издал боевой клич стаи. Смена замерла, ожидая команды. Клет смотрел на информационные экраны, понимая, в чем дело. Времени критически мало. Старший сменный доклад. На встречном курсе неожиданно вышел боевой флот, который держит нас в прицелах своих боевых комплексов. Времени на раздумья нет. Особи Джао, контролирующая командующего со страхом поняла, если не принять мер, конец близок. Она попыталась дотянуться до экипажей кораблей Тернаков, но не тут-то было. Те находились под защитой, сознание блокировано не добраться. Отпрянуло, коснувшись сознанья Кибдега, которая попыталась её зацепить. Джао охватила паника. Это конец. Флот Тернаков распылит флот на атомы. А погибать, ох, как не хотелось. Такого расклада никто не предполагал. Откуда взялся флот Тернаков вместе с Кибдега? Гадать некогда. Нужно спасать свою жизнь и жизнь Джао на других кораблях. Дистанция между флотами катастрофически сокращалась. Клед неожиданно понял, как поступить. Нужно задействовать экстренное торможение. Такой маневр позволит выиграть несколько минут. А вот та мысль, которая возникла следом, стала неожиданностью для него самого. Он отдал приказ начать экстренное торможение и приступил к выполнению второй части плана. Мэй выслушал доклад Мервела старшего офицера команды обслуживания гипердвигателя флагмана о том, что они обнаружили попытку взять под контроль команду силами Джао. К сожалению, мы не успели блокировать сознание этого существа. Оно успело сбежать. «Джао — серьезный противник. Попробуйте прикрыть флот от их мнемонической атаки. Уже прикрываем. Думаю, там немного Джао. Давление не очень сильное, но команде необходимо обязательно надеть защиту. Уже сделано. До боевого контакта осталось немного времени. И тут поступил неожиданный доклад оператора сканирующего комплекса о том, что флот приступил к торможению. Такой манёвр не спасал флот от уничтожения, лишь оттягивал неизбежную развязку, но тем не менее стал неожиданностью для Мэй. Оставалось гадать, что за этим последует. А то, что последовало, повергло командующего в недоумение. Командующий на связи флоны. Мэй не ожидал этого, поэтому не торопился. Связался с Мервелом и сообщил о желании говорить с ним. Поговорить можно, но тебе и команде нужна наша защита, потому что Джао могут начать атаковать вас, так как у них появятся точные координаты командующего. Транспорт вас ждет, Поднимайтесь. Через некоторое время Мервил вошел в рубку. Оператор, начинаем переговоры. Мервил обратил внимание, все в защитных шлемах. приобретенный опыт пошел на пользу. Связь активировалась, и все увидели Флона, огромную птицу с мощным клювом. Оказалась раса птицеподобная. Мёрвел уловил нотки сильнейшего отвращения у тернаков. И тут же напомнил, что все разумные расы выглядят по-разному. Эволюция может заключить разум в самую непредсказуемую оболочку, но существо от этого не перестает быть мыслящим. Умом понимаем, но с инстинктами бороться трудно. Со временем привыкнем. К вам уже привыкли. Теперь и вы не кажетесь уродливыми. Мы даже стали вас различать по энергетике или, как вы говорите, по ауре. Однако к делу, Что это чудище нам говорит? Вот так сразу разобрать невозможно. Такого языка автоматические переводчики не знали. А время быстро утекало. Мервел бросил ментальный взгляд в сторону флота флонов, но его усилий оказалось недостаточно. Тогда он дал команду другим экипажам поддержать его, и вот теперь добрался до флагмана. Естественно, встретил Джао. Звали ее Потрясающая в глубине или в примерном переводе Сулюсь. Джао, скоро мы откроем огонь. Что предлагаешь? Объединённый флот флонов задействовал экстренную систему торможения. По окончании лягут в дрейф. Все боевые системы деактивированы. Говори яснее. Мне нужно передать твой ответ командующему Тернаков». Он твоя марионетка и сделает то, что ты ему скажешь, равно как и мой вожак Клет. Решай мы, жалуки дига. Ты и я. Говори яснее. Что предлагаешь? Если гарантируешь Джао жизнь, флот флонов сдастся на ваших условиях. Неожиданное предложение. Жди. Командующий Май, осыпь Джоусу Люсю, отвечающая за флот, хочет сдаться на милость победителя. Если ты гарантируешь Джао на кораблях флонов сохранить жизнь. Проще говоря, флоны сдаются? Да, если ты гарантируешь жизнь Джао, Очень хочется уничтожить этот флот, но, видимо, не судьба. Отвечай. Я гарантирую жизнь всем Джао флота. Пусть ложатся в дрейф и сдаются официально. Мёрвел передал ответ командующего Джао. Там мгновение подумала и согласилась. Сейчас командующий клет как раз передает твоему командующему, что хочет сдаться. Мёрвил вошел в сознание экипажа и составил алгоритм для переводчика на корабле. Наконец Смей услышал перевод Клетта. Я вожак Объединенного флота цивилизации Клет. Прошу не открывать огонь. Мы сдаёмся. Приступили к экстренному торможению и позже ляжем в дрейф. Вожак, я принимаю твою капитуляцию. Я, командующий флотом Тирнаков, гарантирую тебе и твоим экипажам сохранить жизни. После того, как ляжешь в дрейф, продолжим общение. Мы, конечно, сожалел, что не пришлось повоевать, а так хотелось. Отдал команду приступить к торможению и объявил экипажам, что флоны сдаются. Послышались образы разочарования. Всем хотелось битвы, но не в этот раз. Хотя, как будут развиваться события дальше, неизвестно. Командующий, как думаешь, поступить с флотом флонов? Пока не знаю. А что предлагаешь ты? Предлагаю собрать всех джао флота на один корабль. Нам будет проще их контролировать. Или лучше дать корабль и пусть летят куда хотят. А вот с флонами нужно поработать и попробовать освободить их из-под влияния джао. Как освободить? Здесь же только флот. Так же, как и вас в своё время. Да, помню. Но тогда Джоу отпускать нельзя, чтобы не предупредили своих. В настоящий момент они надёжно блокированы. Что же, можно попробовать. Всё получится, только нужно набраться терпения. Они обычные создания с обычным мозгом, не способные к телепатии, общаются только в аудиорежиме. Мёрвел, возьми на себя дипломатию с флонами, а я поддержу действиями. Слушаюсь, командующий. Предлагаю следующий план. Как только закончим торможение, приглашаем на свой корабль вожака, а потом я с ним и своей командой полечу к флотам, чтобы обезвредить Джао. Клет осознавал свою полную беспомощность перед флотом Тирнаков. Надо сказать, тот выглядел устрашающе. Огромные, как горы звездолёты угрожающе плыли по пространству. Его флот оснащен оружием для поражения таких целей, но сейчас, увидев эти громадины к засомневался в его эффективности. Решение сдаться самое правильное. Он сохраняет жизнь экипажей и флот. Флотные даже не предполагали, что такие мысли им внушают джао, а те заботились исключительно о себе. Осыпь Джао, отвечающая за операцию, активно пыталась связаться с руководством своей цивилизации, но безуспешно. Все решения приходилось принимать самой, на раздумье почти не было времени. Принципиальное решение скибдега достигнуто: жизни Джао сохранят, остальное неважно. Заботило её то, что сделают с ними кибдега. Тернаков она в расчёт не брала, они под контролем. Лучший выход если бы кибдега их отпустили. Такие прецеденты были на планете Кред. Тогда они отправили всех джаво на соос. Может быть, попросить о такой услуге, а взамен передать контроль над флоонами. Жизнь-то дороже. Торможение закончилось. Флот флонов сбросил скорость и лёг в дрейф. Все боевые системы деактивированы. За этим строго следили джаво. Заработала связь. Командующий Мэй приглашал их на флагманский корабль для переговоров. Салюс тоже получила такую информацию и проанализировала. Если отпустить Клето одного, последствия могут быть непредсказуемыми. Нужно лететь с ним и договариваться. Попытаться выторговать для себя условия выгоднее. Клет готовился к вылету, когда внезапно осознал, что священную сущность надо обязательно взять с собой. Она принесет удачу. Пришлось брать десантный бот, который вместил все системы жизнеобеспечения священной сущности. Она решила остаться на боте, понимая, какая температура стоит на корабле Тернаков. Пришвартовались к флагману и через шлюз перешли на корабль Тернаков. Клет удивленно рассматривал внутренности корабля, похожие на подземные ходы и пещеры. Датчики скафандра показывали запредельно низкую температуру. Он слегка заволновался, но Цзяо быстро успокоили сознание флонов. А события развивались дальше. Появился Тернак. огромный черный монолит, подавляющий своей мощью. Следуйте за мной. Заработал автоматический переводчик. Шли недолго. Через некоторое время свернули в огромный грот где их ждали необычные двуногие существа. Я, Мэй, представитель флота Тернаков. Кто ты? Я вожак флота Клет, прибыл на переговоры. В это время в контакт с Мэрвелом вступила прибывшая особи Джао. Я так и думала, что Тернаки под вашим контролем. Прежде чем вы будете вести переговоры с флонами, нужно договориться с нами. Мы все сделали, как вы просили. «Что скажете насчет нашей свободы. Мэрвил предполагал, что придется договариваться с Джо, но не думал, что так быстро. Во флоте Джоу находилось немало, и если начнется конфликт, неизвестно, как все может обернуться. Поэтому решил максимально корректно договориться с Джо. Чего вы хотите? Что подразумеваете под понятием свобода? Ранее вы взяли под контроль Тернаков, а всех Джао выслали на планету Солос. Такой вариант был бы оптимальным и сейчас. Мёрвел подумал и связался с командующим Мэйм, предварительно задействовав защиту. Мэй принял информацию, но учитывая, что находился далеко от родной планеты, доложить лидеру не мог. Решение нужно принимать самому. Поэтому решил подстраховаться. Мы уже проводили нечто подобное у нас на планете, и всё сработало. Думаю, можно принять такие условия. Мудрое решение. Что будем делать с цивилизацией флонов? Командующий, кибдега во флоте мало. То, что мы смогли справиться с этими джао, уже хорошо. Ведь во флоте флонов собраны лучшие особи. Для нас это огромная победа. Пожалуй, ты прав. Отправляем сразу на СОС, а потом начинаем разбираться с флонами. Хорошее решение. Для поддержания порядка первое время придется осуществлять мономонический контроль, пока флоны не осознают свою свободу. Мёрвил, в этом вопросе поступай, как считаешь нужным. Проведя таким образом совещание с командующим флотом и заручившись его поддержкой, Мёрвил приступил к реализации. Ладно.